заключение. Господин первый президент Дебонфон, наконец-то он избавился от ненавистного прозвище Крюшо. Не успел осуществить ни одной из своих чаславных надежд. 8 дней спустя после выборы его в депутаты от Самюра, он вдруг скропостижно умер. Бог всевидящий и никогда не порождающий праздно, покарал его, вероятно, за расчеты и крючкотворство, с каким он составил при участии Крюшо свой брачный договор, согласно которому оба супруга предоставляли взаимно друг другу в случае бездетности их союза всю совокупность своих имуществ как движимых, так и недвижимых, ничего из них не исключая и не удерживая в полную собственность, не связывая себя при этом инвентарной описью по форме, отсутствие которой не может повлечь спора с их наследниками или правопреемниками, принимая во внимание, что указанное дарение и прочее Это условие может объяснить то глубокое уважение, которое президент неизменно выказывал к воле и одиночеству госпожи де Бонфон. Женщины признавали господина первого президента деликатнейшим из мужчин, сочувствовали ему и часто доходили до осуждения страдальческой страсти Евгении, но осуждали её Как они умеют осуждать женщину с жесточайшей осторожностью? Следует предполагать, что госпожа президент Шаде Бонфон сильно хворает, если муж ее в постоянном одиночестве. Бедняжка. Скоро ли она оправится? Что же у нее? Гастрит? Рак? Почему она не обращается к врачам? С некоторых пор она заметно желтеет, Ей следовало бы съездить в Париж, посоветоваться с тамошними светилами, как может она не желать ребёнка? Говорят, она очень любит своего мужа. Как же не подарить ему наследника при его положении? Да знаете ли вы, что это ужасно? И если бы это было вызвано прихотью, то было бы достойно полного осуждения. Несчастный президент. Одарённая той тонкой чуткостью, которую отшельник упражняет своими вечными размышлениями и заострённой способностью зрения схватывать всё, что попадает в его кругозор, Евгения, приученная страданиям и последними уроками жизни, к предугадыванию всего происходящего, знала, что президент желал её смерти, чтобы стать обладателем несметного состояния увеличенного наследствами от дяди Натариуса и дяди Амбата, которых провидение имело приходить призвать к себе. Бедная затворница испытывала чувство жалости к президенту. Всевышний воздал вместо неё за расчёты и низкое безразличие к ней супруга, уважавшего как вернейшую страховку своих богатств, безнадёжную страсть, питавшую сердце Евгении. Дать жизнь ребёнку не значило ли это убить надежды себе любви и утехи славия лилеимы первым президентом? Творец отдал груды золота своей пленнице, равнодушной к золоту и стремившейся к небу, ей которая жила благочестивая и добрая в святых помыслах и не переставала в тайне помогать несчастным. Госпожа Дыбонфонова вдовела в 37 лет от роду. Имение её считалось в 25 миллионов. Она ещё была хороша, но хороша как женщина около 40 лет. Черты лица её нежные, тихие,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 Одета она так же, как и мать её. Замёрзский дом, лишённый солнца и тепла, вечно погружённый в тень и печаль вот про образ её жизни. Её могли бы прозвать скупой, если бы не было известно всем, на что опотреблялись её доходы. Она основала несколько школ, благоделен публичную библиотеку, В церкви Самюра приходит в цветущее состояние. Госпожа де Бонфон, которую в насмешку называют мадмоазель, обычно внушает благоговейное уважение. Но благородное сердце, которое билось лишь для самых нежных чувств, было приzwано покориться расчётам человеческой алчности. Деньги должны были сообщить свои холодные оттенки этой небесной жизни и внушить недоверие к чувствам в женщине, которая вся была — чувство. «Только ты одна меня любишь», — говорила на Нетте Евгения. Тайна рука этой женщины простерта для врачевания ран жизненных —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 которая была создана быть нежнейшей супругой и не знала мужа, которая была бы образцом матери и не насладилась счастьем иметь детей. В судьбе человеческой жизнь Евгении Гранде может считаться образцом страдальческого самоотвержения, кротко сопротивлявшегося людям и поглощённого их бурной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 читала Наталья Потапальская